Глава тринадцать. «Держись, Роберт!» Подняла она, наконец, опухшее от слез лицо. «Ты ответишь за все. И за отца в том числе!» Выпив воды, она постепенно успокоилась. Прислушалась. В клубе стояла относительная тишина. «Как непривычно!» Взглянула на экран смартфона. Обычно в это время оркестр уже заканчивал репетицию и играл набело, во всю мощь. Как же она устала за эту неделю. Подойдя к окну, молча наблюдала, как за стеклом пушистыми хлопьями падал снег. По тротуарам осторожным шагом прогуливались пожилые пары и мамочки с детьми. По проезжей части проспекта неспешно катили редкие автомобили. воскресный день деловая жизнь города почти замерла. Сейчас она пойдет домой, плотно пообедает и позовет Юлю гулять. Они пройдутся по магазинам, Купят небольшую искусственную елку и красивых украшений для нее. Вечером Юля нарядит. Она давно мечтала. А еще они присмотрят себе подарки к празднику. Маринина мечты прервал осторожный стук в дверь. Она быстро вернулась за стол. «Войдите!» В кабинет вошел Виталий Арнольдович. «Марина!» Он поприветствовал ее и протянул папку с бумагами. А «Вот копии документов». Они понадобятся вам для разговора с мужем. Посмотрите потом, что непонятно спросите. Вы назначили ему встречу? Нет пока, — разволновалась Марина. Вот посмотрю бумаги и позвоню ему. Юрист удовлетворенно кивнул. Не затягивайте. Спасибо огромное. Она с облегчением выдохнула. Что бы я делала без вас? Рад был помочь. Обращайтесь. Если что-то пойдет не так, звоните, не стесняйтесь. Юрист попрощался и вышел. Марина поднесла к разгоревшимся от волнения щекам холодные ладони. Постояла, прислушиваясь к глухому биению сердца. Протянула руку к смартфону и дрожащим пальцем сделала вызов. На вызов ответили, будто ждали звонка. «Марина! Мариночка! Наконец-то я ждал! Неужели Роберт?» Усмехнулась Марина в трубку. Прекрати маскарад. Ты хоть бы поздоровался для начала с бывшей женой. Я сейчас приеду за тобой. Проигнорировал он ее слова. Все у нас будет хорошо. Она не выдержала. От бешенства даже затрясло. Не поясничай. Откуда ты знаешь, куда приезжать за мной? Опять твой верный пес Большаков устроил слежку? Хотите, чтобы я позвонила в прокуратуру? Видимо, Роберт не ожидал такого напора. — Почему ты грубишь мне? — рявкнул он в трубку. Марина проигнорировала его хамский выпад. — Нам нужно встретиться. Разговор есть. Завтра в кафе «Волжский утес» в два часа дня. Тебя устроят? — А тема? — Придешь — узнаешь. Только без Большакова и его штучек мерзких, понял? — У меня есть выбор. Голос Роберта прозвучал жестко. От романтического придыхания не осталось и следа. — Тогда до завтра. Закруглилась разговором Марина и отключилась. Вытерла рукавом блузки испаринуса, вспотевшего от нервного напряжения лба. Взгляд ее упал на безмолвное, тускловато-поблескивающее фортепьяно возле стены. От инструмента веяло заброшенностью и одиночеством. Марина подошла. Отодвинула крутящуюся табуретку и устроилась поудобнее. Провела пальцем по полированной крышке. Следа от пыли не заметила. Значит, за инструментом все-таки смотрят. Благоговейно открыла тяжелую крышку старинного Бихштейна. Коснулась чуть желтоватых клавиш. Настроена вполне сносно. За несколько секунд прикрыла глаза и объявила самой себе. Евгений Дога. Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». В исполнении меня. Инструмент чуть слышно вздохнул, как живое существо, когда она нажала на педаль, взяв первые аккорды. В этом вздохе старинного инструмента она почувствовала предвкушение и что-то типа волнения. Фортепиано будто заботливо подбадривало ее. «Играй, порадуй мои клавиши!» «Давно мне не разминали старые струны!» «Я не подведу. Вот увидишь, тебе понравится моя игра!» «Мы будем друзьями, правда?» — прошептала она. Закрыв глаза, отдалась во власть чарующих звуков. Мелодия-то улетала ввысь, то со вздохом и грустью опускалась вниз. Хотелось плакать легкими слезами освобождения от гнетущего чувства нелюбви. Нелюбви. Марина взяла последние аккорды. Неслышно опустила кисти рук на клавиши и замерла. — Я сражён! — донеслось от двери, и раздались аплодисменты. Оглянувшись, она порывисто вскочила, едва не опрокинув табуретку. — Ефим? — Не веря глазам, прошептала, прижав к груди руки. Предательский жар опалил лицо и растекся по венам. Тело будто застопорило, она не могла сдвинуться с места. Корсаков шагнул к ней сам. Она охватила его взглядом. В коричневом костюме в потайную клетку, подобранный в тон по цвету кремовой рубашки с галстуком, с модно уложенными после стрижки отросшими волосами. Он показался ей вполне импозантным. «Как будто мужлан Корсаков и не мужлан вовсе, а приличный... бизнесмен», — подумала она в смятенье. «Постучал в дверь кабинета, но, видимо, за музыкой ты не услышала». Ефим улыбнулся и заглянул ей в глаза. Марина смутилась и ничего не ответила. От его взгляда сердце забилось где-то в горле. Корсаков продолжил. «Не ожидал тебя здесь встретить. А ты действительно отлично играешь». «Разбираешься в музыке и технике исполнения?» Удивленно подняла брови Марина. «Не очень». Рассмеялся Ефим и серьезно добавил. «Мне нужен Алекс». «Его нет. Будет завтра». Она опустила глаза. В груди едкой субстанции разлилось разочарование. Корсаков вел себя так, будто только вчера они обыденно расстались. Дал понять, что совсем не искал ее. Она проглотила застрявший в горле комок обиды и отвернулась к окну. «Марина...» Он дотронулся до ее руки. «Я рад тебя видеть». «Я тебя тоже». Она усмехнулась. Особенно, если вспомнить, при каких обстоятельствах мы расстались. Лицо Ефима на миг сделалось растерянным. Губы шевельнулись, будто он собрался что-то спросить, но через секунду плотно сомкнулись. «Я вот что предлагаю» после краткого раздумья сказал он и поднес глазам часы на запястье пообедаем вместе я приглашаю где есть одно уютное место поговорим давно не виделись я голоден да и ты думаю тоже время за полдень перевалило ну что едем марина осмотрела себя и поморщилась там куда я тебя повезу нет драскода разгадал ее взгляд корсаков «Хорошо», — сдалась она. «Я как раз домой собиралась, обедать». «Приятно, что я вовремя. Жду тебя возле входа в ночную звезду».